Глава 24 Элли не сразу среагировала. Естественно, она слышала о спринтере, поколебавшись немного, рыжеволосая решила возразить. Да какой из него спринтер? Вышла не очень уверенно, потому что именно в этот момент она наконец внимательнее осмотрела броню на мне и оборвалась на полуслове. Я еле сдерживал смех и мягко сказал: Как скажешь,. Хоть она и не верила до конца, что я спринтер, выглядела уже не такой уверенной в победе, как минуту назад. Старт забегу дал выстрел из пистолета. Для собственного интереса с нами в гонку увязались и близнецы. Планируемое время прибытия до опорной точки, она же финишная черта нашего мини-состязания, было 40 минут на максимальной скорости. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, я решил не поддаваться, не болтать и не медлить, а сразу уйти как можно дальше. Узнав, что именно я тот игрок, который еще ни разу не умирал, окружающие обычно стремились всеми силами это исправить. Достижение это им даст, награду или просто чувство самодовлетворения, я не знал и проверять не хотел. Я бы справился с Элли в бою, но если подоспеют близнецы, они явно помогут полуголой красотке. Может, за это она им еще и заплатит потом. Из моей сотни тысяч кредитов, которой у меня, к слову, нет. Гораздо проще было просто убежать, что я успешно и сделал. Сразу активировал рывок, на ходу просканировал местность на предмет враждебных мобов на всякий случай». Трусливый побег так глупо тратить до боя я не хотел. Трусливый побег так глупо тратить до боя я не хотел, но мало ли какие у девчонки навыки и обилки. За ее уверенностью ведь что-то стоит. Но переживал я зря. Отрыв уверенно рос, и после действия рывка остаток пути я преодолевал в одиночестве под приятный ритмичный хруст свежевыпавшего снега. Весь план операции составила Ева с Риком. Данные они собирали непосредственно у самой базы, которую обнаружили неделю назад. Только оказавшись рядом, элитная пятерка автоматически получила квест уровня А на захват контрольного пункта и уничтожение всех военных внутри. Бинго! Это было именно то, что они искали. С момента образования группы «пятерка» ни разу не встречала квеста, который был бы им не под силу. Однако на бета-тесте не было «Призрака Стража» и вообще «Северного региона». Просто в один из дней тестеров принудительно переместили в городок Ост-Блу, в котором они и начали осваивать первое измерение. В нем же бета-тест и закончился спустя 11 месяцев после начала — за которые беттеры так и не ушли дальше и не сталкивались с квестами выше уровня Б. Отсюда и такая задержка. Осваивать и изучать северный регион пришлось наравне с остальными игроками, без единой подсказки и своими силами. Что пятерка легко приняла как очередной вызов и с головой погрузилась в процесс. Но в итоге даже для них квест А уровня оказался не под силу. В отличие от других, он позволял сформировать полный рейд без уменьшения награды каждому участнику. Было совершенно неважно, в пятером выполнить квест или целым рейдом. В пересчете на одного игрока размер опыта и кредитов был одинаковым. Разница лишь в том, кому достанутся выпавшие шмотки. Трижды за сутки пятерка пыталась выполнить квест самостоятельно, используя все имеющиеся ресурсы. Но тщетно. Задание не масштабировалось под малую группу, и надо было возвращаться и собирать рейд. Однако пятерка понесла такие огромные финансовые потери за время поиска этой базы и из-за трех отчаянных попыток ее захватить, что просто не могла себе позволить пропасть этим ударом. Группа могла продать места в грядущем рейде или взять с каждого плату за информацию о местонахождении, Но все это не гарантировало лут и не отбивало затраты. Тогда с подачи Рика пятерка пошла другим путем. Они разбили лагерь и стали исследовать и собирать столько информации о базе, сколько было возможно. За последующие 6 дней группа атаковала базу еще 7 раз. Только теперь не с целью захватить, а чтобы найти слабые точки – Получить и проанализировать информацию о том, как именно устроена база и как происходит ее защита при нападении. С помощью Рика, сканеров и навигаторов элитная пятерка вдоль и поперек изучила буквально все, что могла. Они точно узнали, какая нужна скорость для обхода каждой турели, какой тип защиты висит на стенах, какое вооружение используют солдаты, какова численность гарнизона какая сила нужна, чтобы пробить ворота, какие показатели скорости нужны для прыжков, как быстро проходит мобилизация и т.д. и т И на десерт они убедились в главном, в том, что призрак-страж находится рядом. Собрав всю информацию, они составили доскональный план атаки и смогли сформировать рейд на своих условиях. Каждый участник обязался выплатить половину от полученных им в награду кредитов в казну пятерки, как плату за информацию и план реализации. Рик пошел во банк будучи уверенным в успешности операции. Можно было бы запросить плату заранее, а не только в случае выполнения квеста, ведь если рейд провалится, пятерка останется вообще ни с чем. И по сути абсолютно бесплатно расскажет всему сообществу об уязвимых точках базы и о том, где именно призрак. Но вот если рейд будет успешным, то каждый участник выплатит им по 250 тысяч кредитов, а это почти 24 миллиона. В здравом уме никто бы и близко не согласился на такую сумму, но ведь легко расставаться с деньгами, которых у тебя нет. Это как выиграть в лотерею. Ты получишь лям рублей просто так, и отдать на них 50% налога гораздо проще психологически, чем найти такие же огромные деньги из своего кармана. По расчетам Рика пятерка могла получить гарантированно в районе 3 миллионов кредитов, если бы просто продала полученную информацию всем заинтересованным до рейда. Затраты пятерки на северную экспедицию к данному моменту составляли около миллиона, и это было бы выгодной сделкой. Но была еще одна сторона медали – уникальный лут. Продав рычаг давления до фактического рейда, пятерка бы претендовала на уникальные трофеи только на общих основаниях, а предмета будет всего три на весь рейд. Учтя это, Рик и решился пойти в банк Помимо платы в 50% с полученных кредитов, в случае успешного рейда, все участники согласились отдать один из трех трофеев элитной пятерки на их выбор. Но все эти условия актуальны только на первую попытку. Именно поэтому половина пришедших в таверну отказались от участия. Из 347 участников вечернего сбора на следующий день пришло только 176. Остальные воздержались, втайне надеясь, что первый рейд провалится, и тогда за столом переговоров у Рика будет гораздо меньше козырей и рычагов давления при обсуждении условий второй попытки. Ни местоположения, ни уязвимые точки, ни план, который не сработал, не будут иметь веса. Сам же план заключался в следующем. Военная база расположилась под высоким холмом на самом утёсе. В самой северной точке периметра перед пропастью вниз ведут тросы, на которых закреплена платформа. Это лифт в покое призрака-стража. Для запуска механизма необходимо взять под контроль командный центр. Это и является главной целью операции. Внутрь периметра можно попасть через ворота. центральные, что на юге – или дополнительная под западной стеной. Патрульных солдат мало. Первая стадия обороны завязана на мощи четырех автономных турельных установок, расставленных на башнях в каждом углу периметра. Две ближние охранные башни отвечают за защиту центральных и дополнительных ворот. Две дальние – за охрану лифтового механизма вместе с турелями. С каждой стороны стоят по пятерке патрульных. Турельные установки вооружены как энергетическими пушками, так и крупнокалиберными пулеметами. По данным «пятерки», защита «Аполлон» выдерживала только 10 секунд сконцентрированного огня, а сами турели стреляли без задержки и не требовали перезарядки. Единственный шанс взять военную базу штурмом – это обезвредить все четыре установки разом. «Иначе любой игрок внутри периметра не проживет и пяти секунд под их огнем». До общей точки сбора группы Евы, которая была нашей целью финишной чертой, я добежал первым. Спешно отключил маскировку «Черного Марлина» и подтвердил свою победу в забеге. Ева выступала гарантом нашего спора. «Не то чтобы я прям мечтал выиграть, но рыжеволосая, сама напросилась». Сотня тысяч кредитов лишней не будет. Чтобы заработала групповая голосовая связь, нужно находиться в пределах 5 километров. Мы договорились докладывать только тогда, когда будем на исходных перед штурмом позициях. А мне до своей еще нужно добраться. Сейчас я находился на холме с юго-западной стороны, неподалеку от позиции снайперов прикрытия, которые еще в пути. Вперед нас бегунов послали, потому что наши позиции дальше основных групп, особенно моя. Поскольку моей целью была турель восточной стены, мне нужно спуститься с холма и сделать крюк вокруг базы. А по сугробам это весьма не быстрое занятие, даже для меня. Порадовавшись, что хотя бы не холодно, я побежал. Жаль только, что подобный марафон качал выносливость, а не скорость. Сама база выглядела весьма футуристично. Из-за высоких башен, защищенных непроницаемым силовым барьером, она больше походила на замок. Центральные ворота и отвесные стены находились под электрическим напряжением. Внутри периметра виднелся белый купол центрального здания и разномастные постройки неизвестного назначения. Помимо западного холма не было ничего, что закрывало бы обзор и стрельбу турелем, Идеально открытая местность. Чтобы совсем не израсходовать выносливость, я бежал не на максимальной скорости и добрался до своей позиции в маленьком восточном лесочке за 30 минут. Крюк пришлось сделать серьезный. На мини-карте уже виднелись маркеры всех групп рейда. Я неподвижно сидел на поваленном сгнившем бревне в ожидании команды к атаке. Все бегуны уже давно скучали на своих позициях. Команда снайперов под руководством Рика забралась на вершину холма, чтобы обеспечивать прикрытие на протяжении всей операции. Первым делом они должны будут помочь Элли и разобраться с патрульными на западной стене, которые охраняют северо-западную турель. «Моя цель была сложнее, потому что у меня никакого прикрытия нет». Снайперам просто не хватит дистанции стрельбы мне помочь, а вместо возвышенности на восточной стороне, наоборот, низина и маленький лесочек, в котором я и сидел сейчас. Ударные группы по 25 человек под командованием Арона и Баса расположились внизу, готовые по сигналу начать лобовой прорыв в центральные и дополнительные ворота, завязав бой с основной ударной силой гарнизона. По данным пятерки, на базе около 7 сотен военных, достаточно серьезно вооруженных и обученных. Последняя группа из 21 человека, которую ведет Ева, должна будет пробраться на ближние башни, как только их отключат близнецы, а при начале штурма воспользоваться суматохой и по стене пробраться в тыл врагу и атаковать сзади, отрезав путь к отступлению. После убийства всех военных точка сбора была установлена перед командным центром. Таков план. Наконец, заработала связь. «Все отряды на позициях», — донесся серьезный голос Рика. Я спешно подтвердил и замер в ожидании команды. Сердце забилось чаще, как в первые пару недель в Инмо, пока организм привыкал и адаптировался. Но сейчас волнение мне удавалось подавить с трудом, то ли от страха первой смерти, то ли от страха не оправдать надежд и провалить операцию. Одно дело — выполнять квесты самостоятельно, к этому я привык. Совсем другое — играть в команде. Ведь если я не доберусь до турели, все вошедшие внутрь будут ей уничтожены за считанные минуты, без шанса на успех. Я глубоко вдохнул и закрыл глаза, пытаясь успокоиться. «Начать операцию через три, два, один...» С юношества на меня возлагали большие надежды. И я, отбросив все, тренировался и стремился их оправдать. Я искренне любил бегать. Еще будучи маленьким, я постоянно, сломя голову, уносился на улицу. Городок был не очень большим, и все местные знали маленького парнишку, который носится без устали. Мне было неинтересно бегать без причины, и я начал искать мотивацию. Меня стали просить доставлять мелкие послания или вещи, и я с радостью это делал, за сладости или карманную мелочь. Будучи маленьким, я даже и не думал профессионально заниматься легкой атлетикой. Но однажды летом... Когда мне было 8 лет, я сильно вывихнул лодыжку и слег в кровать на 2 месяца. За это время я осознал, что для меня важнее. Что взрослому 2 месяца? Ерунда. Для ребенка же 2 летних месяца. Это целая вечность. Мне казалось, что у меня отобрали целый кусок жизни и не собирались возвращать. Тогда я наткнулся на рекламу школы легкой атлетики, которая располагалась в 10 километрах от города, и загорелся идеей там заниматься. Так и начался мой путь. В детстве я часто испытывал стресс перед стартами и давление со стороны родителей тренеров. От меня ждали результатов, ведь я был талантлив и убивал все время на тренировке. Постепенно я привык к давлению и перестал волноваться даже перед самыми ответственными забегами. Но прямо сейчас я находился в игре, пока мое потерявшее спортивную форму вялое тело валялось на кровати. Родителей нет в живых, а тренеры уже и забыли про поломанного спортсмена. Однако именно сейчас мой пульс зашкаливал, и я мог отчетливо услышать каждый стук сердца. Руки предательски подрагивали и потели от волнения. Почему я настолько сильно волнуюсь? Да, этот мир реален и на ощупь и на вид, но ведь это игра. Нет, для меня этот мир уже больше, чем просто игра. Именно тут я свободен от боли, тут я могу реализовать и заново найти себя. Тут нет десятков звонков в день от друзей и родственников, которые безразлично задают один и тот же вопрос «В порядке ли я?». Я не хочу его слышать, не хочу чувствовать боль, не хочу видеть этот протез, не хочу выслушивать слова сочувствия. От них мне не легче, а совсем наоборот. Человек, который нашел свое место в мире и обрел мечту, а потом ее безвозвратно утратил, сломан на всю оставшуюся жизнь, без возможности оправиться. Эту дыру не закрыть ничем. По крайней мере, я так думал. Но сейчас, пусть я и в игре, я не чувствовал той боли: ни реальной, ни эмоциональной. Все мысли и стремления я отдал инмо, потому что иначе боль не уйдет. Я реален, спринтер реален, этот мир реален. И тут я способен на многое. И сейчас таким же обычным людям, как и я, нужна помощь. Я не знаю, что привело каждого из них в игру. Не знаю, что их заставляет отдавать Инмо столько времени и сил, но раз они это делают, на то есть причины. Как есть причины и у меня. Мир Инмо давно переступил грань простого развлечения, и я не подведу этих людей. С этой мыслью я открыл глаза, дрожи в руках уже не было, пульс стих. Начать операцию через 3 2 1 «Вперед!» Мягкий голос Евы уверенно дал сигнал к атаке. «Первым делом нужно обезвредить четыре турели». На бегу я отключил голосовую связь и полностью сконцентрировался на своей задаче. Лесок, в котором я укрывался, был совсем крохотным, и прятаться там долго не представлялось возможным. Только я вынырнул из-за последнего дерева, как увидел внушительную турельную установку на вершине башни. Стена высокая, обычному человеку точно не допрыгнуть. Но тут мы сильнее, чем обычные люди, и сами переписываем физические законы. Меньше километра до цели. Машина убийства заметила меня сразу и без прицеливания открыла огонь из энергетических орудий. Синий, убийственный шар оставлял за собой искрящийся шлейф, а при контакте с физическим объектом взрывался яркой вспышкой. Точность и скорость таких орудий оставляла желать лучшего, поэтому я легко уворачивался на бегу без особого изменения траектории. 700 метров до цели. Массивная энергетическая пушка сменилась четырьмя мелкими – которые стали стрелять не так мощно, но значительно быстрее. Но даже так я все еще успевал уклоняться. Краски померкли, я не замечал ничего, кроме своей цели и ее выстрелов. Даже звуки отошли на второй план, периферическое зрение отключилось, обострились инстинкты. Тромбли называл это режим зверя, когда ты отдаешься чувствам и даешь волю заложенным в тебя характеристикам. 300 метров до цели. Турель внезапно обзавелась шестеркой крупнокалиберных пулеметов. Два из них стреляли точно по мне, остальные старались покрыть все четыре потенциальных направления моего бега. О подобном механизме стрельбы меня предупредили заранее, и на этот случай я держал рывок. Сразу при виде пулеметов я резко дернул влево и активировал рывок. Вертелась установка не так быстро, как стреляла. Первый залп слегка зацепил правую руку, но не критично. Еще 80% хитпоинтов и всего сотни метров. Я успешно справлялся с неповоротливой турелью, но будь я чуть медленнее, меня бы уже изрешетило. Еще 50 метров. Успел немного расслабиться, но радость была преждевременной. На шум выстрелов турели прибежал патрульный отряд из пяти человек. Вооружены огнестрелами. Логично, только очень быстрый игрок мог обойти турель и заставить их ей помогать. А такой не носил энергетическую защиту или защиту вообще. А значит, эффективнее всего стрелять чем-то быстрым и точным, пусть и в ущерб мощности. Не знаю, насколько продвинуты в них ИИ, но стреляли солдаты не бездумно. Пару мгновений они потратили на оценку моих действий и стратегии против Турели. Видимо, способов ее обойти было несколько. И спешно принялись стрелять в сторону рывка, тогда как Турель не прекращала поливать свинцом другую сторону относительно меня. На мое счастье, патрульные поздно подоспели, 50 метров я протянул и так. Военные стреляли точно и очередями, На меня они успели потратить всего по одному магазину, но этого было достаточно, чтобы меня еще немного зацепить. Прикрывая лицо персональным мечом, я делал виражи из стороны в сторону, при этом не подставляясь под турель. Только шальная пуля в голову могла меня полностью остановить, но обезопасив уязвимую точку, я добрался до самой стены аккурат, когда охрана оказалась на перезарядке. Под башней турель меня уже не доставала. Подобравшись вплотную к стене, я надел специально подготовленные Евой электрические перчатки, которые намеренно были разряжены. Вступив в контакт со стеной под напряжением, перчатки поглотят энергии ровно столько, сколько будет нужно для их полного заряда. По расчетам Рика у меня будет не более трех секунд, пока они не взорвутся прямо в руках от перенапряжения. Изначально стена была полностью отвесной, и чтобы ее преодолеть, даже с нечеловеческими прыжками, нужна была точка опоры. Ей послужил специальный стержень, который Рик предусмотрительно вткнул в стену еще в момент подготовки плана 5 дней назад. Я заметил точку опоры еще только подбегая к стене. Высоким прыжком я дотянулся до стержня рукой и сразу услышал легкий треск. Отсчет трех секунд пошел.